Яков Зискинт. «Осторожно, теща». Сцена из спектакля «Мемуары» исполняют Мария Миронова и Александр Минакер. Здравствуйте, я теща. Ничего смешного нет. Каждая женщина рано или поздно становится тещей. Конечно, если у нее есть дочь. А теща в наше время – это фигура номер один, глава семьи. Да-да, не удивляйтесь, именно голова. Муж работает, жена работает, так что, смею вас уверить, семьи сейчас держатся на трех китах, на бабушках, мамах и тещах. И, несмотря на это, мы киты, угнетаемое меньшинство. Зарплату нам не платят, а наоборот, мы еще для блага семьи очень часто отдаем свою пенсию. Между получками это бывает очень кстати. Вот и получается, тебя же эксплуатируют, и ты же за это платишь. Ну, ничего. Я не жалуюсь, живу. Все неприятности в семье начинаются откуда? С зятя. ь Мой зять тоже не сахар, но по сравнению с другими терпеть можно. Вот. Достал мне путевку. И я первый раз в жизни еду на курорт. А отдых... Не зря мой покойный муж говорил. Он был очень остроумный человек. Он говорил, что самый плохой отдых лучше самой х о р о ш и й работы. Ну, пока. Как мой зять говорит: до скорого. Здравствуйте. Я зять. Но большинство мужчин, женившись, сразу же приобретают вместе женой и тещу. Это значит, как в магазине подарочный набор. К одной коробочке дефицитных консервов, нейлоновая рубашка и чугунный подсвечник. И вот моя теща Вера Ивановна час назад уехала на юг. Ну, что я могу о ней сказать? Конечно, не сахар, не. Но по сравнению с другими терпеть можно. И все-таки после отъезда в доме рай. Ну, вы знаете, просто рай, тишина, покой. Павлик, Павлик, это я. Павлик, вы опять насорили. Павлик, вы опять наследили. Павлик, вы опять накурили. Павлик, не ешьте немытые фрукты. Я не хочу, чтобы моя дочь осталась вдовой. В общем, честно говоря, во, о с т о ч е р т е л а И вот... у е х л а На месяц а? Ура! До скорого! Здравствуйте, Павлуша! Вера Ивановна Да Ой, что это? Вы варите гречневую кашу? Да, варю а, Я это п о ч у в с т в о в а л еще на лестнице Здравствуйте, Павлик Здравствуйте, Здравствуйте. Вера Ивановна Здравствуйте С приездом Спасибо Боже мой, как вы загорели Правда? а похорошели А где Катя? Поехала к Петьке в лагерь А Леночка? А Ленка в институте Вера и в н а а почему не дали телеграмму? Я бы вас встретил на машине п а б л и к У вас же совершенно пустой холодильник Ну, ну, ну почему пустой? н ну, о зачем вы так говорите? Ну если вы считаете, что бутылка шампанского а. Бутылка кефира И банка старого хрена Это все, что должно быть в холодильнике Шампанское к вашему приезду Спасибо, голубчик А хрен зачем? А я, понимаете, как раз сейчас хотел сбегать за продуктами да. в вот о думал только сварить кашу Павлик что Вы что же думаете, что это каша? Каша, что такое? Mm, ну, По-моему, этим лучше в с е клеить обои. Да, ну зачем это? Боже мой, боже мой. И давно вы живете в таком хлеву? Да, ну п о ч е м в хлеву? зачем? вы посмотрите, у меня такое впечатление, что пыль последний раз вытирала я месяц тому назад. Боже, а пол? что, что т а к о К вам что, приходили лошади? Ну, ничего, Вера Ивановна, теперь вы приехали, все образуется, все наладится. Нет, Павлик, нет, не образуется. Сядьте, Павлуша. Вера Ивановна, вы меня пугаете, что случилось? Сядьте, сядьте, мне нужно с вами серьезно поговорить. Что такое, что случилось? Ничего не случилось, видите ли, Павлик. Дело в том, что я влюбилась. Вы влюбились? Да, а что? р а з е я не имею права? Мне же ведь не 90. Там на юге я встретила одного прекрасного человека. Кто он? Мужчина, конечно. Я, я понимаю, что мужчина, но кто? Ленинградец, архитектор. Построил уже штук 200 одинаковых домов. Внешне в ы л и т о й настроении, только в очках и с лысинкой. Проводил меня до Москвы, поэтому я и не дала телеграмму. Тоже одинокий, тоже ревматик, только у него справа у меня слева. Мы с ним и познакомились на почве ревматизма на ваннах. Каких ваннах? Радоновых, углекислых. Обменивались медицинскими советами Павлик. Он удивительный знаток в области народных средств Знает больше любого профессора И вы знаете, Павлуша, что мне показалось Что бороться с ревматизмом вдвоем куда приятнее Он так красиво за мной ухаживал Окружал меня таким вниманием Ведь я уж забыла, Павлик, что есть цветы на свете Конфеты Есть! И кафе-мороженое! А такой коктейль «Южная ночь» вы пили? Нет, «Южную ночь» я не пил. А я пила раз 8 Прекрасная вещь. Очень поднимает жизненный тонус. Ну, а потом он мне сделал предложение. Ничего не понимаю. И вы согласились? Разумеется. Ну, что ж, прекрасно. Я, понимаете, все время думал, чего нам не хватает в нашей малогабаритной квартире, оказывается, архитектором острояния. Прекрасно, прекрасно. Павлик! О чем вы говорите? У него в Ленинграде прекрасная квартира, наоборот Он просил, чтобы я вас предупредила за две недели и переехала к нему Позвольте, что это происходит? Надолго? Как надолго? Навсегда? Павлик, вы не понимаете, я уезжаю Замуж уезжаю у е з ж а й т е Ну да Ну, знаете, Вера Ивановна, я, понимаете, как ненормальный козел Обскакал всю Москву, чтобы достать вам путевку Думал, что вы едете отдыхать, лечиться А вы вместо этого завели там какие-то шашни Да, какие-то шуры-муры, фигли-мигли, хорошенькое дело Позвольте, Павлик, позвольте, что же я Не имею права влюбиться и выйти замуж? Извините, Павлуша, у нас человек имеет право на труд Право на отдых и право на замуж. Через две недели я уеду в Ленинград и приглашу вас всех на свадьбу. Я вот только не решила, домой или во дворе ц б р а к о с о ч е т а н и й Вы знаете, народу столько придется пригласить. Ну да, что... да, да. Все бросим и прикатим во дворе ц б р а к о с о ч е т а н и й Прекрасно. Меня уволят, Катю освободят по собственному желанию, а Петьку, который с таким трудом перешел в пятый класс, выкинут из школы из з а этой вашей свадьбы, между прочим. Ой, Павлик, ой, Павлик, вы, как всегда, все преувеличиваете. Под замужество т е щ е можно получить отпуск. Вот с Петькой действительно... С п и т ь к о й меня очень беспокоит. Ведь теперь с ним уроки должны будете делать вы. Ведь не могу же я приезжать из Ленинграда только за тем, чтобы решать ему задачи. А в пятом классе такая трудная программа. Как вы справитесь? Вера Ивановна, у меня все-таки высшее образование. Павлик, милый, сейчас у многих высшее образование, но без среднего. Посади таких, как вы, в пятый класс, все останутся на второй год. А стирка, а уборка, а готовка, ой. Нет, вам, конечно, нужно взять домработницу. Да вы в каком веке живете взять домработницу? Вы что, не знаете, что домработницы теперь встречаются реже, чем лауреаты? Домработницу взять. Нельзя мне замуж. Нельзя. А с другой стороны, потерять в моем возрасте такого человека... Ведь одинокий мужчина в наше время Это подарок судьбы А судьба такие подарки Дважды не делает Последний луч В моей жизни Ну, Вера Ивановна, успокойтесь Это Возьмите себя в руки Уезжайте замуж И о нас не думайте Как же не думать? Ну, ну, не думайте. Ну, как же не думать? Что же я в этом доме посторонняя? Вы же моя семья. Мои дети. Мои внуки. Я мать. Я бабушка. Я теща. И не какая-нибудь дореволюционная кобра-эгоистка, которая думала только о себе. Я наша теща. Кошмар. Ну, ничего, Павлик, милый. Вы не огорчайтесь, я поняла. Нельзя мне замуж. Ну что ж, я ему напишу в Ленинград. Он умный человек, и он меня поймёт. И это даже будет прекрасно. У нас будет роман в письмах, как у Чайковского с фон Мек. Тёща ни ч и м н е звание, т ё щ е никто т ё щ е быть н а к а з а н и е И неизвестно за что Но, Но мы, мы Убедились с а и И уверяем и. Вас Теща семьи Фундамент т ё щ а е ё каркас С т ё щ е й Дружить не будешь о, Станешь замучен И т о щ е Так берегите люди бабушек мам ёш Так берегите люди бабушек мам ё щ